или из-под халимажа, или потому что эта нелепая девица, действительно думала, что Черпанов провинциал. В другое время я бы отошел, но здесь я с полной безнадежностью попер за ними. Очень мне хотелось избегнуть кулаков, и вообще мне драки надоели. Но и оттуда я оттуда и видел, что спор разгорается и что трошин обижен, и тем, что съели его закуски, которыми он желал угостить. Черпанова, и что еще более обидно, что он пробовал вина, но и не узнал их. Во-первых, а во-вторых, ему и не дали поесть. Мы вошли в комнату сестер. Я думал, что объяснение затянется надолго, но Черпанов, не смущаясь моим присутствием, приступил к такому детальному обследованию, что я потупился и все-таки не уходил, просто хочется иногда повергнуться в пакость. Я тщательно разглядывал белый сундук, обитый жестью громадного кота, дремавшего на нем. Какая девическая чистота комнаты! Услышал я за запением голос доктора. Они не разошлись. Черпанов изогнулся и убрал что. -то. Тот, да. «Точно он провинциал. Грубый и безнадежный в данном деле». Доктор стоял мокрый, улыбаясь. «Он не понимает шуток», — сказал он брезгливо. «Кроме того, говорит, что пища Ларвина, с которым он в пае, и вино его тоже. Ну и если даже выиграно пари, слушать не хочет о нем». Я обязан был тратить чай, но они облили меня водкой. Да-да, вы мокрый. Доктор хотел сказать, что высох бы мгновенно, если бы она прислонилась так же, как она прислоняется к Черпанову. Но он не мог сказать этого еще и потому, что смотрел смущенно в пол и сам не понимал, я думаю, как он сюда попал, и, возможно, он даже нашел фразу но, несомненно, потерял ее немедленно же. «Вы же мокрый!» — повторил Сусана, глядя нагло на Черпанова. Тот только извивался и сопел. «Есть способ вас высушить!» Доктор был чрезвычайно обрадован. Он держал в руках сверток. Он молчал и потуплялся еще больше. Но бумажный сверток все-таки не отслонял от себя. Вот сундук с котом, довольно непонятно, спросил доктор. Сусанна смахнула кота. Это тоже имеет смысл. Вам не кажется странным, что кот лежит на сундуке? Насколько я знаю, жизнь вставил я на молчание доктора. Коты всегда дремлют на сундуках. Однако этот кот... Даже печки предпочитает сундук. Это потому, что все последние дни в нем стояла керосинка. В сундуке мы из него вынули платье. Он приобрел сырость, мы его просушивали. Он громадно и прожарился, у него кирпичные стенки. Она все время смотрела на Черпанова и боялась, видимо, что его провинциальность исчезнет. «Первое слышу о таком сундуке», — сказал я. Доктор напряженно смотрел на ножки Сусанны. Ему было безразлично. «Разрешите посмотреть?» «Зачем же? Уйдет тепло. Вот в нем можете обсушиться», — сказала она внезапно доктору. Она взяла два полотенца в руки. «Я открываю, вы ныряете, и, чтобы вам не задохнуться...» Я с краев кладу полотенце. Остается достаточная щель для прохода воздуха и для того, чтобы вы не выпустили тепла. Сверток можете оставить здесь. В другое время я бы не пустил доктора, но он принял это как ошучивание жизни, как намек на шутку. Он, не посмотрев даже ей в лицо, схватив сверток, И поднял крышку и нырнул. Сусанна свернула полотенце жгутом и положила их на край сундука.